Боб Шоу Темная ночь в стране игрушек» «Господи, только не сегодня», — взмолился Киркхэм. «Да, невинному ребенку вообще негоже умирать от рака. Но когда такое случается в первый день Рождества, это, знаешь ли, уже совсем паршиво». Вмешалась его вторая половинка. Незваный гость, чей язвительный ехидный голос последние несколько месяцев звучал все настырнее. Киркхэм рывком поднялся на ноги и нервно зашагал по кабинету, пристыженный и чуть напуганный внезапным вмешательством, хотя отнюдь не чуждое манихейство, чтобы понимать, откуда берется этот голос. Обшитая дубовыми панелями комната некогда казалась очень подходящей для обосновавшегося в заштатном городке методистского священника, в чьи обязанности входило поддерживать религиозную веру во враждебной атмосфере 21 века. Теперь здесь словно сгустилась тьма, а замкнутое пространство давило на психику. Кирхем устремился к окну и раздвинул зеленые бархатные шторы. На улице царил океан мрака. 6 часов рождественского утра. Зимой в это время все утро на одно лицо. «Ну, вот и Рождество, а мы тут гоняемся за звездой!» Снова раздался этот непрошенный голос. Киркхэм прибольно укусил себя за тыльную сторону ладони и поплелся на кухню готовить кофе. Дора была уже на месте, в своем зеленовато-голубом халате она накрывала на стол, спина удивительно прямая. «Смелая женщина, должно быть», — говорили их друзья и соседи, но только Киркэм знал, до какой степени она сломлена болезнью Тимми. Однажды вечером, когда он стал втолковывать ей что-то про Веру, она ответила с оттенком грустного презрения. «Ты-то сам-то веришь, что дважды два — четыре?» «Разумеется, нет, Джон, потому что ты знаешь, что дважды два — четыре!» В первый и последний раз Дора говорила с ним в таком тоне. Но встревоженный Киркхэм почему-то не сомневался, что именно тогда она высказала свое личное кредо касательно жизни и смерти. «Я не слышал, как ты спустилась», — сказал он. «Не рановато ли для тебя?» Дора покачала головой. «Хочу, чтобы этот день был как можно длиннее». «Не выйдет, Дора». Он сразу понял, что у нее на уме. Достоевский в утро перед казнью был полон решимости растянуть и разделить на полноценные мгновения каждую секунду, чтобы превратить оставшийся час в целую жизнь. «Предоставь времени идти своим ходом», — посоветовал он. «И черпай в этом радость. Только так можно с достоинством встретить вечность». Он подождал, вполне осознавая всю напыщенность своих слов, и надеясь, что Дора затеет спор, а значит, позволит протянуть ей руку помощи. «Молока или сливок?» – только и спросила она. «Молока, пожалуйста». Некоторое время они потягивали кофе, замкнутые, отделенные друг от друга, начищенной до блеска геометрией кухни. «Чем займемся на следующее Рождество, Джон?» Спросила Дора ровным голосом, словно обсуждала программу предстоящего отпуска. «Что мы будем делать, когда останемся одни?» «Посмотрим, что уготовил нам Господь. Возможно, к тому времени мы уже поймем. «Возможно, нам и так все понятно. Возможно, единственное, что нам требуется понять, что понимать-то в сущности нечего». «Дора!» При мысли, что его жена почти призналась в своем неверии, Киркхэм испытал мрачное возбуждение. Он знал, что сможет помочь ей лишь в том случае, если правда будет высказана вслух. Пусть Господь всевидящ, но слова должны быть произнесены. Мысли должны преобразиться в движение губ и колебания воздуха. «Отменное зрение у Господа нашего!» – не унимался голос. Иначе, как еще он мог бы, сидя в самом центре галактики за тысячи световых лет отсюда, попасть космическим лучом в крошечную клетку позвоночника маленького мальчика? Поистине снайперский выстрел с любой точки зрения, особенно с библейской. Киркхэм отвел взгляд от лица Доры. Действительно, почему именно позвоночник? Тот самый орган, чья слишком сложная структура не поддавалась успешному восстановлению биоглиной. Разумеется, курс лечения был проведен с использованием новейших составов. В результате Тиме получил несколько лишних месяцев. Одно время даже казалось, что наступит выздоровление, что победа уже не за горами, но потом у Тими стала отниматься левая нога. Первый признак того, что биоглина, прежде вытеснявшая раковые клетки по мере их появления, не справляется с задачей обновления оригинальных тканей. «Должно быть, уже проснулся», — говорила тем временем Дора. Пойдем ка к нему». Чувствуя, что упустил благоприятную возможность, Кирхам кивнул, и они направились в комнату Тими. В тусклом свете ночника они заметили, что хотя мальчик и не спит, он даже не притронулся к рождественским подаркам, разложенным у кровати, в который уже раз Кирхам почувствовал, как возникло выражение «разбитое сердце». Он, робел, не в силах вымолвить ни единого слова. И только смотрела, как жена подошла к кровати и опустилась перед ней на колени. «Вот и рождественское утро. Только взгляни, какие подарки тебе приготовили». Принялась уговаривать она. «Я знаю, мам». Тимми не отводил глаз от ее лица. «Не хочешь посмотреть, что внутри?» «Не сейчас. Я устал. Ты не выспался?» «Не в том дело, мама». Тими наконец, отвёл взгляд. Личико его было исполнено гордым одиночеством. Голова Доры поникла. «Он знает», — подумал Кирхам, и эта мысль побудила его к действию. Он быстро пересек комнату и начал распаковывать разноцветные свертки. «Ты смотри-ка», — бодро произнес он. «А дяди дядя Лео аудиограф? Только глянь, как он превращает мой голос в цветные узоры. А вот самодвижущиеся шахматы». Кирхем продолжал потрошить свёртки, пока вся постель не оказалась завалена подарками и обёрточной бумагой. «Здорово, папа!» Тиме улыбнулся. «Я поиграю с ними, потом…» «Ладно, сынок», – Кирхем отважился на новую попытку. «А есть что-нибудь, чего бы тебе особенно хотелось?» С внезапной живостью мальчик взглянул на мать, и Кирхем испытал благодарность. «Была одна вещица», – признался Тимми. «Какая же?» «Я говорил маме на прошлой неделе, но, наверное, ты не разрешишь». «С чего это я?» Киркхам был задет за живое. «Это набор биода», — быстро вставила Дора. Тебе знает, как ты относишься к таким вещам». «О, ну ты же не станешь отрицать, что...» «Я все же купила ему эту штуку». Киркхэм открыл было рот, но вдруг заметил, что Тими с нескрываемым энтузиазмом пытается, несмотря на парализованные ноги, принять вертикальное положение в кровати. Нет, он не должен испортить это мгновение. Дора отошла к стенному шкафу и вернулась с плоской коробкой бесподарочной бумаги. Поперёк нее конденсаторными чернилами, отчего буквы вспыхивали с регулярностью неоновых вывесок, было отпечатано слово «биода». На Киркхэма накатила волна отвращения. «Ничего, пап, можно я возьму? Ты не пожалеешь!» Еще немного, и Тимми слез бы с кровати. Пижама его задралась, обнажив край терапевтического пластрона, вживленного хирургами в спину мальчика. «Конечно, сынок, все в порядке». Киркхэм заставил себя улыбнуться. «Спасибо, Джон». Глаза Доры светились признательностью. Она поудобнее устроила тьми на подушках и переложила остальные подарки на стол. Кирхем кивнул, отошел к окну и, раздвинув шторы, выглянул наружу. Оконные стекла были по-прежнему покрыты эмалью ночной тьмы, отражая сцену внутри спальни. Ребенка, залитой теплым светом кроватки, и мать, стоящую на коленях возле него. Ассоциация с первым Рождеством, которая прежде утешила бы Кирхема, теперь из-за подарка Доры казалась ему богохульной. Он хотел выйти из комнаты и поразмыслить в уединении, но оставался риск испортить нежданную радость сына. Тогда он вернулся к кровати и стоя принялся наблюдать, как Тими изучает содержимое ячеек и лотков в коробке с набором биода. Розовое тесто исполняло роль наружной плоти. Красноватые пряди должны были служить мускулами. Для нервов – свернутые спиралью синие и желтые нити. Для главных костей – пластиковые черешки сельдерея. Для позвоночника в наборе были припасены сцепленные друг с другом белые шарики. Маленькие настороженные глазки аккуратно разложены по парам. Пристёгивающиеся нейлоновые крючки для мышечных сцеплений, серебряные разъемы нервных соединений – И что самое страшное – серый воск. Низкокачественный коммерческий аналог биоглины, используемый в позвоночнике Тимми, а здесь приспособленный для моделирования нервных узлов. Примитивные крошечные мозги. Малыш дрожащими пальцами перебирал сокровища в коробке. Киркхэм бросил взгляд на упавшую на пол крышку. «Биода помогает вашему ребенку понять таинство жизни. Идиоты!» – выругался он про себя. «Что, по-вашему, осталось бы от таинства, если бы каждый мог его понять?» Тими, тем временем листал глянцевую брошюрку с инструкцией. «С чего мне начать, мам? А что советуют в инструкции?» «Посмотрим. Гигантская гусеница. Простейшая, беспозвоночная, слепое. Мне попробовать? Можно прямо сейчас? Самое время?» — воскликнула Дора. «Начинай, а я помогу». Они склонились над коробкой и аккуратно, часто сверяясь с инструкцией, приступили к конструированию восьмидюймовой гусеницы. Сначала выбрали ленту мускулов соответствующей длины, с обоих концов присоединили по миниатюрному зонтику распределителя веса, добавили синюю нитку нерва, разрезанную ровно пополам, а на образовавшихся кончиках приладили серебряные нервные соединения. Из соответствующей ячейки они извлекли бледно-зеленую наружную плоть, придав ей форму хот-дога с продольным разрезом. Мускулы, укомплектованные нервом, затем вложили в разрез, а распределители веса тщательно вдавили в зеленую плоть с обоих концов. Наконец, Тими, взяв шарик серого воска, решительно расплющив его на собственном запястье и с минуту ритмично сжимал и разжимал кулак, чтобы восприимчивый материал запечатлел образец нервного импульса. «Ну вот», – произнес он, затаив дыхание. «Как думаешь, сработает, мам?» «Должно, малыш. Ты всё делал правильно». Тимми в надежде на похвалу обернулся и к отцу, но Киркхам мог лишь молча взирать на зеленый объект, безжизненно застывший на рабочей доске. Эта тварь одновременно ужасала и завораживала его. Тимми вложил серый катышек во внутренности гусеницы и вдавил в него два серебряных соединителя. В следующий миг гусеница принялась извиваться. Тим испуганно вскрикнул и выронил ее. Искусственное создание, упав на доску боком, то вытягивалось, то сжималось. При каждом сжатии тельце ее непристойно раскрывалось, и кирхам видел набухающий внутри мускул. «Ты лгал нам, Боже!» мелькнуло в его затуманенном благоговейным страхом мозгу. «В жизни нет ничего особенного или священного. Всякий может создать ее, а значит, у нас нет души». Тимми уже зашёлся в радостном смехе. Он подобрал гусеницу и, плотно прижав друг к другу края расходящейся плоти, заклеил продольную ранку. Бледная ткань моментально срослась. С поразительной ловкостью Тимми вылепил маленькие шарики-ножки под брюшком создания и вновь опустил его на доску. На этот раз, обретя необходимую устойчивость, гусеница поползла по плоской поверхности, слепо тыркаясь в разные стороны в ритме, перенятом от сжатого детского кулачка. Возбужденный Тими бросил на мать ликующий взгляд: Умница! воскликнула Дора. Пап! Тими перевел взгляд на отца. А я. я никогда и не. Кирком неловко изображал душевный подъем. Как ты ее назовешь, сынок? Как назову? «Похоже, теми был озадачен». «Я не собираюсь ее оставлять. Мне ведь нужен материал для других проектов». «А что ты сделаешь с этой?» Кирхам едва шевелил губами. «Разберу на детали, конечно». Тими поднял беззвучно копошащуюся тварь, вскрыл ей брюшко большими пальцами и извлёк заветный серый катышек. Стоило отделить от ганглия серебряные звенья, как искусственное создание застыло в неподвижности. «Нет, ничего проще», — прокомментировал Тими. Киркхэм кивнул и вышел из комнаты. «Как это не прискоровано, Джон и Дора! Но жить вашему мальчику осталось совсем недолго». Берт Роунтри размешивал сахар в чашке с чаем, приготовленном для него Дорой. Чайная ложечка позвякивала, нарушая послеобеденное затишье. Складки на лбу Роунтри выдавали его непрофессиональное уныние. На лице Доры, напротив, было запечатлено тщательно сохраняемое спокойствие. «Сколько именно?» Возможно, меньше недели. Я только что снял последние показатели совместимости ткани. Коэффициент стремительно падает. Мне, в общем, нет смысла пытаться обнадеживать вас понапрасну. Нам бы этого тоже не хотелось, Берт, заверил Кирком. Ты уверен, что все пройдет безболезненно? Да, абсолютно. В Биоглину встроены специальные блоки. Тимми просто-напросто уснет. Есть за что благодарить Господа. Рука Доры резко дернулась, чай выплеснулся через край чашки, и Кирхам понял, что жена готова бросить ему вызов. «Хочешь сказать, есть за что благодарить производителей биоглины?» Он вновь испытал острое желание, чтобы Дора, наконец, облекла свои мысли в слова и таким образом положила начало собственному духовному очищению. «Давно пора убедить ее, что божественное откровение по-прежнему неизменно и не изменится никогда». «Брось, Джон!» – фыркнул другой Кирком. «Не все же в Библии ты принимаешь за чистую монету. Тими показывал мне свой набор биода». Сменил тему Роунтри. «Похоже, ему удаются довольно сложные конструкции». «У него талант». Дора вновь была сама невозмутимость. «Он и настолько преуспел, что мне пришлось купить ему все дополнительные комплекты. Элементы равновесия, звуковой имитатор и тому подобное». «В самом деле...» «Да, но от меня он скрытничает. Все твердит, что хочет сделать какой-то особенный сюрприз». «Поразительно, что он сумел так продвинуться за столь короткое время». «Я же говорю, он способный мальчик. Жаль только...» Дора внезапно запнулась, тряхнула головой и откашлялась. «Мне не очень-то по душе, что он так увлечен этим хламом». Вернул свое мнение Кирхам. «Есть в этом что-то нездоровое, и, по-моему, оно отнимает у Тими слишком много сил». «Чепуха, Джон! Если хочешь знать мое профессиональное мнение на сей счет, вам еще крупно повезло, что мальчику нашлось, чем заняться на этой стадии. По крайней мере, он не зациклился на своей болезни». «Вот и мне так кажется», – поддакнула Дора, мысленно записывая очко в свой актив. все таки ты не можешь отрицать, что биода – интереснейший материал». Роундри допил чай и поставил чашку на стол. «Ты знаешь, что это неочищенная разновидность хирургической биоглины? Между прочим, я читал, что благодаря примесям иногда возникают случайные свойства, которые приводят к весьма странным результатам. Подчас кажется, будто сама жизнь...» «Если не возражаешь...» – прервал его Киркхэм, поднимаясь на ноги. «Мне еще нужно дописать проповедь на эту неделю». «Разумеется, Джон». Роундри тоже встал из-за стола. Все равно мне уже пора возвращаться в клинику». Кирхем проводил доктора до двери, а вернувшись, обнаружил, что Дора поднялась наверх, вероятно, в комнату Тимми. Постояв немного в нерешительности, Кирком направился в кабинет и приступил к составлению текста проповеди, но подобающие случаю слова отказывались складываться у него в голове. Он знал, что вертелось на языке у Роундри, и второй Киркхэм твердил ту же самую фразу. «Сама жизнь!» – злорадствовал неумолимый голос. не более чем химическая примесь. На восьмой день января Тими погрузился в кому, и с тех пор Джону и Дори Кирком оставалось только ждать. Длительные дежурства у постели ребёнка приобрели для Киркома фантастическое значение. Он ощущал себя так, будто сам выпал из нормального течения времени, а его Тими Он уже покинул один мир и ожидал, когда для него уладят все необходимые формальности перед допуском в следующий. Теперь, с началом последнего испытания, Киркхэм обнаружил, что держится лучше, чем осмеливался предположить. Он спал часто на урывками и временами просыпался в полной уверенности, что слышит в комнате Тими какое-то движение. Однако, всякий раз, открывая дверь и заглядывая в спальню сына, Кирхем видел лишь неподвижно лежащую детскую фигурку. Горошины лампочек на диагностической панели у изголовья горели ровным светом, своим однообразным узором демонстрируя, что в состоянии Тими не произошло никаких резких изменений. Единственный признак активности исходил от пульсирующих светом чернил на крышках коробок с наборами биода, которые по настоянию Доры сложили рядом с кроватью. Их присутствие по-прежнему коробило Кирхама, но в ночные часы, пока Дора и Тими спали, он боролся и превозмогал свои страхи. Киркхам питал к Биода отвращение, потому что этот материал, казалось, наделял мужчин, женщин и детей, всех без разбору, возможность утворить жизнь. По элементарной логике, такая власть неизбежно вела к отрицанию Бога. А это, в свою очередь, означало, что человек по имени Тимми Киркхэм обречен навсегда раствориться в небытии. Лишь Бог, а не производители наборов биода, мог обещать жизнь после смерти. Киркхэм нашел простой, хоть и неприятный способ выйти из затруднения. Его собственная гигантская гусеница получилась гораздо уродливее, чем первое творение Тими, и потому разбирать ее казалось менее мучительным занятием, чем он ожидал. Серебряные разъемы легко отделились от сервомодуля, и движение прекратилось. Чисто механическая операция, Не о чем и расстраиваться. Вторая конструкция Кирхама гусеница чуть побольше имела один глаз и поузла к источнику света до тех пор, пока интенсивность излучения, проходящего сквозь радужную оболочку, не достигала определенного уровня, что заставляло искусственное создание поворачивать вспять. Эта гусеница тоже во многом уступала творению Тими. Дора была права, говоря об особом таланте сына. Но манера, в которой она продвигалась к свету, застывала в нерешительности, разворачивалась, паузла прочь, а затем вновь устремлялась к световому пятну, выдавала наличие сложных побудительных мотивов. Однако, вникнув в принципы её работы, Киркхам сообразил, что гусеница немногим отличалась от игрушечной машинки на батарейках, которая умудряется не свалиться с края стола. К вящей своей радости он понял, что был слишком наивен, сравнивая грубую конструкцию биода с уникальным в своей многосложности живым организмом. В пульсирующей тишине ночного бдения, пока его сын мало-помалу приближался к смерти, Кирхам с подчеркнутым безразличием сгреб с пола одноглазую гусеницу и, вскрыв ей брюхо, расчленил на множество частей. Тимми умер ранним утром 12 января. Джон и Дора Киркхэм, держась за руки, стояли возле кровати и наблюдали за медленным угасанием лампочек на диагностической панели. К счастью, иных признаков заключительного акта не было. Личико Тими светилось мирным сиянием перламутра. Киркхэм чувствовал, как внутри него меркнут другие огоньки. Господь никогда и не требовал, чтобы человек спокойно мирился со смертью ребенка, Но самое драгоценное пламя продолжало отбрасывать ровный свет, придавая ему сил. Дора сделала глубокий судорожный вздох и тяжело оперлась на руку мужа. Кирхам провел ее из детской в их спальню. Молча принимая его заботу, она позволила уложить себя на диван и накрыть пуховым одеялом. Побудь здесь немного, мягко сказал Кирхам. Может, получится вздремнуть. Я пока позвоню в клинику. Он направился к двери. Джон! Устала, но твердо произнесла Дора. Да, я. я тебе все осложняла, но я была не права, совершенно не права. «Знаю, милая, но главное, что ты это осознала. Все остальное уже не важно». Подобие улыбки появилось на ее лице. «Это случилось как раз в тот момент, когда Тимми покидал нас. Я просто поняла, что так не может все закончиться. Поняла, что мы встретимся с ним снова». Киркхэм удовлетворенно кивнул. «Тебе было дано откровение. Постарайся не забыть о нем Никогда». Он выключил свет, притворил дверь и направился к лестнице. Откуда-то справа донёсся неясный шум, словно при падении на пол маленького предмета. Киркхэм застыл, не донеся ступни до половицы. Звук, похоже, шёл из комнаты, где покоился Тими. Не тратя время на раздумья, он вбежал по лестнице и распахнул дверь детской. При тусклом свете тело сына было исполнено невозмутимого достоинства. Даже не представляя, что еще он надеялся увидеть, Киркхэм шагнул через порог. «Надо было прикрыть ему лицо», – мелькнула мысль. Он подошел к кровати и натянул простыню поверх знакомых, точно высеченных в мраморе черт. Но прежде инстинктивно помедлил и смахнул прядь волос с чуть влажного лба ребенка. Кирком уже полностью накрыл тело, когда вдруг заметил, что к его пальцам прилипло несколько крошек сероватого материала, напоминающего корковый воск биода. «Не может быть», – сказал он про себя. Его же следует расплющивать на запястье. С какой стати Тими прижимать его к колбу? Ведь этого нет в сопроводительной инструкции. За спиной что-то зашевелилось. Киркхам мигом повернулся и в ту же секунду прижал дрожащие ладони к рту. Из дальнего темного угла выступила прямая фигурка. Подволакивая ногу, как это некогда делал Тимми, она с распростёртыми объятиями двинулась прямиком к Киркому. Ее губы шевелились, и Киркому казалось, что он слышит слабый искаженный звук. Па, па па па Он отшатнулся и упал, опрокинув стул. Лежа на полу, он наблюдал, как фигурка подбирается ближе, ногая и розовая, двигающаяся с жутковатой несуразностью калеки. Ее губы продолжали шевелиться, глаза неотрывно смотрели на него. Джон! Голос Доры просочился из иной вселенной. «В чем дело, Джон?» Киркхэм попытался представить, что случится, если Дора вдруг войдет в комнату. Внезапно явилась уверенность, а следом готовность защитить жену от злого рока, уже настигшего его. «Все в порядке!» – крикнул он. Только не вставай!» Киркхэм поднялся на колени и позволил миниатюрной фигурке приблизиться почти вплотную. «Пустите детей приходить ко, ко мне!» Глумливо процитировал двойник. Закрыв глаза, Киркхам ждал, когда гладкое холодное тельца уткнется ему в ноги. Затем он поднял его и большими пальцами вскрыл грудную клетку, обнажив шнуровидные нервы, устремленные к голове. Подцепив ногтям, он вырвал их с корнем, и маленькая фигурка в его объятиях замерла без движения. «Всего-то требуется разобрать обратно на детали», – подумал Киркхэм, отводя взгляд от безжизненного тела на постели. На лице его теперь играла прежде несвойственная ему улыбка. «Чисто механическая операция».